Глава двадцать первая. «Надеюсь, ты не возражаешь, что я пришла?» — сказала Эн. «Мне нужно с тобой поговорить». «Нет-нет, я рад. Правда рад?» — искренне заверил ее Гарик. «Так приятно снова увидеть тебя, Энн. Мы не виделись, как будто целую вечность». «Знаю. И так много произошло. Мой па и твой, и... и Шон...» Она замолчала. «Но, Гарри, я все еще не могу поверить». Мне твердят об этом снова и снова, но я не могу поверить. Он был такой... такой живой? — Да, — сказал Гарик. — Был. В тот вечер перед отъездом он говорил о смерти, но я и подумать не могла, что его это коснется. — Гарик, что мне делать? Гарик повернулся и посмотрел на н На Н, который он любил. На Н Шона. Но ведь Шон мертв. Он почувствовал, как эта мысль проникает в сознание, еще не оформившись в словах, но вполне реальная для того, чтобы вызвать приступ раскаяния. И он бежал от этой мысли. «О, Гарри, что мне делать?» Она просила о помощи. В ее голосе звучала мольба. «Отец Энн погиб при Исан-Лване. Братья по-прежнему в армии Челмсфорда, у Тугелы. А нужно кормить мать и троих младших детей». Как он слеп, что не видел этого. Эн, как тебе помочь? Только скажи. Нет, Гарри. Едва ли кто-нибудь может мне помочь. Если дело в деньгах, он поколебался. Теперь я богат. Поставил весь Теннис Краль нам с Шоном. Но Шона нет, и я. Она молча смотрела на него. Я могу дать тебе, покраснел Гарик, сколько хочешь. Эн продолжала смотреть на него, но мозг ее напряженно работал. Гарик — хозяин Тенни Скраля. Он богат. Вдвое богаче, чем был бы Шон. А Шон мертв. — Пожалуйста, н позволь мне помочь тебе. Я очень хочу, правда? — Он ее любит, это совершенно ясно. А Шон мертв. — Ты позволишь, Эн? Она подумала о голоде и босых ногах, о платьях, которые застирывают до того, что они просвечивают, о заштопанных нижних юбках. И вечно этот страх — это неуверенность бедняцкой жизни. Гарри жив и богат, а Шон мертв. — Пожалуйста, скажи, чего ты хочешь. Гарик подался вперед, взял ее за руку и от волнения сильно стиснул ее. Энн посмотрела ему в лицо. Заметно сходство, — подумала она. Но в шоне была сила, а тут мягкость и неуверенность. И цвета другие. Светлая рыжина и бледная голубизна вместо жесткой черноты и густой синевы. Как будто художник взял портрет и несколькими мазками совершенно изменил его суть, превратил в другой портрет. На этом она остановилась, не желая думать о его ноге. — Ты очень любезен, Гарри. — сказала она. — Но у нас есть кое-что в банке, а наша ферма свободна от долгов. У нас есть лошади. В крайнем случае мы можем их продать. Тогда в чем же дело? Пожалуйста, скажи. Она знала, что должна сделать. Она не может солгать ему. Придется сказать. Но она также знала, что правда не будет для него важна. Ну, разве что немного, но не настолько, чтобы помешать ей достичь желаемого. Энн хотела стать богатой, чтобы у ребенка, которого она носила в себе, был отец. — Гарри, у меня будет ребенок. Подбородок Гарика взлетел вверх. Дыхание прервалось, потом началось снова. — Ребенок? — Да, Гарри. — Я беременна. — Чей? — Шона? — Да, Гарри. — У меня будет ребенок Шона. — Откуда ты знаешь? — Ты уверена? — Уверена. Гарик с трудом встал с кресла и захромал по веранде. Он остановился, уперил и схватился за них здоровой рукой, вторая все еще оставалась на перевязи. Он повернулся к Энн спиной и смотрел за лужайки тени с Крааля на заросший лесом склон. Ребенок Шона. Эта мысль ошеломила его. Он знал, чем занимались Энн и Шон. Шон сам рассказал, и Гарик не пришел в негодование. Он ревновал, но лишь немного, ведь он поделился с ним, и теперь эта часть его жизни принадлежала и ему. Но ребенок — ребенок Шона. Постепенно он начинал понимать все значение этой новости. Ребенок Шона будет живой частицей его брата, частицей, до которой не добрались копья Зулусов. Он не полностью потерял Шона. Эн, у ее ребенка должен быть отец. Ей нельзя хотя бы еще месяц проходить в девках. Он может получить ее. Получить все, что любил, сразу. Шона и Энн. Она должна выйти за него. Ей некуда деваться. Охваченный торжеством он повернулся к ней. Что ты будешь делать, Энн? Теперь он не сомневался. Она будет принадлежать ему. Шон мертв. Что ты будешь делать? Не знаю. Ты не можешь родить. Ребенок будет незаконно рожденным. Она вздрогнула, услышав это слово, и почувствовала себя уверенно. — Мне придется уехать в Порт-Наталь. Она говорила без выражения и спокойно смотрела на него, зная, что он ответит. — Я скоро уеду, — говорила она. — Все будет хорошо. Я найду какой-нибудь выход. Когда она говорила, Гарик смотрел на ее лицо. Маленькая голова на слишком широких для девушки плечах, острый подбородок. Зубы кривоватые, но белые. Она была очень хорошенькая, несмотря на кошачье выражение. Я люблю тебя, Эн, сказал он. Ты ведь знаешь это? Легкий кивок. Волосы на ее плечах дрогнули. Кошачьи глаза смягчились от удовольствия. Да, знаю, Гарри. Ты выйдешь за меня? Задыхаясь, спросил Гарик. А ты не против? Не против ребенка Шона? — спросила она, зная, что он ответит. — Я люблю тебя, Энн. Он неловко подошел к ней, и она посмотрела ему в лицо. Думать о его ноге не хотелось. — Я люблю тебя. И все остальное не имеет значения. Он потянулся к ней, и она позволила обнять себя. — Ты выйдешь за меня, Энн? Он дрожал. — Да. Ее руки неподвижно лежали на плечах Гарика он негромко всхлипнул и на лице Н появилось отвращение она начала отталкивать его от себя но тут же остановилась дорогой ты не пожалеешь прошептала она клянусь не пожалеешь но нужно поторопиться гарри да я сегодня же поеду в город и поговорю с падре. нет не здесь в ледибурге резко вмешалась н люди слишком много будут болтать я этого не вынесу «Хорошо, поедем в Питер-Марецбург», Марицбург, согласился Гарик. «Когда, Гарри?» «Так скоро, как захочешь». «Завтра», — сказала она. «Мы поедем. Завтра».